Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая. Генку перекосило надолго и всерьёз. Он попытался жить с Катькой, и у него не получалось, потому что вмешивалась Илона и обещала вывести его на чистую воду. Он совсем было собрался уйти к Илоне, очиститься, всё забыть, начать с белого листа, или с какого листа принято начинать. Илона его отвергла. «Нет уж, милый мой», — сказала она. «Зачем ты мне нужен, голенький и босенький? Да ещё женатый». «Вот разведись, тогда и приходи». «Да не просто так, а с приданым». «Смотрел фильм «Свадьба с приданым»? Ну вот». «Я тоже девочка подрощенная, мне много нужно». «Место, где работать — раз». «Место, где жить — два». «Место, где детей держать — три». Она перечисляла и загибала пальцы. На ногтях сверкали и переливались блёстки, и Генка никак не мог оторвать от них глаз. То, что она сказала про детей «держать», его убило. «Держать? Как собак? А он, Генка, тогда кто? Самец-производитель? И его тоже будут где-то там держать?» Катя после смерти родителей совсем потерялась. Стала говорить мало и бессвязно, все больше лежала на диване, накрывшись головы пледом. Когда Генка выходил из себя, стягивал с нее плед и швырял на пол, открывалось ее лицо, бледное и безучастное. Она там даже не плакала под своим пледом. Просто так лежала. И это было невыносимо. Невыносимо. Она спятила, — жаловался он Илоне. — Она совсем ненормальная, понимаешь? «Я её боюсь». «Ну, придумай что-нибудь», — отвечала Илона. «В конце концов, освидетельствуй её. Жить с сумасшедшими по закону не положено». Чего там положено или не положено по закону, Генка точно не знал. Но Катя ему мешала, путала все планы, стояла у него на дороге, как китайская стена, не обойти, не объехать. Чуть успокоившись, он стал раздумывать, что бы ему такое предпринять. Выходило, что ничего предпринять невозможно. Если только... Если только... Тут Генкины мысли закладывали такие виражи и делали такие зигзаги, что он пугался до смерти. Чтобы вытряхнуть их из головы, он бился ею о стол. Однажды в таком состоянии его застала Анечка Миллер, вытаращила мышиные глазки, и вихрем сгоняла за волокордином. Очень осторожно, подбирая слова, он как-то поделился этими мыслями с Илоной. Она ничуть не удивилась и не испугалась. Она сидела на кровати, зевала и почёсывала ногу. После эпиляции Илона всегда кололась, как щетинистый мужик, и чесалась. «Да я тебе давно хотела предложить», — сказала она и длинно зевнула.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 «Ради любви, конечно». Он знал, что он жертва любви, конечно, любви и коварства. Его план был четкий, ясный и очень легко выполнимый, по крайней мере, ему так казалось. Именно этот план он обдумывал на работе, рисуя красно-зеленый плакат с готическим шрифтом. Одним выстрелом он убьет сразу нескольких зайцев, вернее, сразу всех зайцев, мешающих ему жить». И то, что это вовсе никакие не зайцы, а люди Самые настоящие живые люди Генку уже почти не волновало